«Я пойду», — пожав плечами, предложил Яхан Ящерица. «Натяну на себя те тряпки, которые мы нашли на заброшенном хуторе. Возьму вязанку дров и пойду». «А ты был когда-нибудь ворочем поселении?» С легкой насмешкой поинтересовался Трой. «Сумеешь соблюсти все ритуалы, подойдя к оркам, что стоят в воротной страже? Правильно, поклониться большому и важному, положить ритуальный поклон малому алтарю при входе в трактир. Знаешь, цены на продукты». Или сможешь объяснить, почему тебя, такого здорового и сильного, не отправили на алтарь?» Ящерица широко улыбнулся. не но я ж деревенщина. К тому же не мой и дурачок». И он тут же состроил крайне дебильную рожу и закатил глаза, после чего вернул свое обычное выражение лица и продолжил. «Потому-то меня на алтарь не отправили. Никаким богам не нужны подобные жертвы». Они им не то что не добавляют сил, а еще и портят уже имеющиеся. Трой усмехнулся и покачал головой. Ящерица ему нравился. И этот еще молодой, но уже довольно опытный воин был избран Эриком себе в напарнике именно за свою хитрость и умение перевоплощаться. Два топора рассказывал, что уже во времена, когда Яхан был еще сопливым дрэнгом, Он умудрялся пробираться в города и замки, притворяясь то тупым крестьянином, то испуганным подмастерьем пекаря, то раненым и еле живым наемником. А затем, разузнав все, что было нужно, возвращался обратно. Ну, или не возвращался, а дождавшись начала атаки, устраивал обороняющимся какую-нибудь пакость. Например, поджигал амбар и устраивал панику, крича что-нибудь вроде «Они ворвались! Они уже внутри! Они подожгли город!» однажды даже сумел под шумок ворваться в башню и все теми же паническими воплями загнать ее гарнизонный на этаж, на котором не было никаких бойниц, и запереть его там. Ненадолго, нет, но северяне, атаковавшие стену рядом с этой башней, за это время сумели подняться на нее практически без потерь. Так что не зря ящерица носил такое прозвище. Но и в прямой схватке топор к топору он тоже был вполне себе свиреп и опасен. Может, и не в самых лучших бойцах ходил, но в строю держался вполне уверенно. Да и один на один вполне соответствовал высокому званию воина-дружины самого знаменитого Ярла Севера. Так что после того, как герцог Арвиндейл познакомился с ним поближе, он его кандидатуру вполне одобрил. А вот по поводу самого Эрика. Трой до сих пор испытывал довольно большие сомнения. Нет, как вождь, причем вождь именно северян, тот был вне конкуренции. Но вот в этом-то и была основная проблема. Хорошо, иди. Но имей в виду, нам сейчас нужно запастись продуктами и тихо убраться. Так что не надо устраивать никаких шуток. Здесь не империя и ваш север. И твои шуточки, про которые Эрик нам уже все уши прожужжал, Лучший способ взбаламутить всех окрестных орков и дать им понять, что в городе появились чужаки. А нам этого совсем не надо. «Понял, Аль-Кюлли», кивнул молодой северянин. «Не волнуйся, я все сделаю как надо». Они высадились на побережье две недели назад. В одной глухой бухточке, до которой пришлось добираться на легкой сборной латчонке, сделанной из костей морского дракона и тюленей кожи потому что, по словам Эрика, драккар в этой бухточке поместиться был не способен. Да и подходить к берегу на расстоянии, на котором корабль северян можно было разглядеть, Трой опасался. Слава сумрачным после их прошлогоднего набега у орков, похоже, практически не осталось боевых галер. А те, что остались, судя по всему, в настоящий момент догнивали в гаванях, лишённые грибцов и матросов, отправленных на жертвенный алтарь. Так что море было свободно от орочих патрулей. А вот что творилось на суше, пока было непонятно. Поэтому высаживаться решили где-нибудь в укромном месте и делать это максимально скрытно. Да и вообще двигаться, ставя во главу угла не скорость, а именно скрытность. Потому что если Трой и Эрик с Яханом, пусть и чисто теоретически, но все-таки имели хоть какой-то шанс сойти за местных, то по поводу Свиринель и Авлина, седого крепкого гнома, являвшегося пятым членом их небольшой команды, ничего подобного сказать было нельзя. Но не было никаких эльфов и гномов в пределах Земли Глыхныг. То есть когда-то, возможно, здесь кто-то им подобный и жил, но о тех временах не осталось даже легенд. Во всяком случае, среди людей и орков. Высадка прошла довольно нервно то есть сначала все шло нормально. В лодку они перебрались из дракара еще засветло и первый час гребли при свете и в легких сумерках. Тем более, что приметная скала, на два пальца левее от которой и надо было держать курс, чтобы войти в укромную бухточку, очень хорошо выделялась на фоне пламеняющего заката. А вот когда стемнело, начались приключения. Сначала они слегка заплутали, немного отклонившись в темноте от нужного направления. Но Эрик, который как раз и рассказал об этой бухте, поскольку бывал в ней еще в те времена, когда сам молодым дрэнгом ходил в набеге в дружине своего отца, довольно быстро отыскал скрытый проход в скалах. Затем они почти полчаса не могли преодолеть полосу рифов. Эрик и Яхан, сидевшие на первом руме, под конец даже начали ругаться сквозь зубы, Клиня темных, подкинувших им таких неуклюжих попутчиков. Как выяснилось, для управления подобной легкой латчонкой при преодолении столь сложного места нужно было не только правильно грести, своевременно меняя силу и направление ударов веслом, но еще и, так сказать, играть телом, помогая шустрому, но очень чувствительному суденышку своевременно изменять курс, наклоняясь то вправо, то влево, а то и вообще чуть ли не свешиваясь за борт. Северяне делали это, как дышали, а вот у всех остальных с подобными навыками было сложно. Поэтому, пока они прорвались-таки в нужную бухточку и вытащили латчонку на небольшой галечный пляж, чуть дважды не потеряли гнома, а также утопили два мешка с припасами. Ну, в общем, добрались. В себя приходили недолго, времени особенно не было. Верхушки, окружающих бухточку скал, уже начали светлеть, так что надо было как можно быстрее ликвидировать все следы, способные навести посторонних на мысль, что в этой бухточке не так давно появился кто-то разумный. А ну-ка, орки патрулируют берег. Впрочем, куда скрыться от возможных патрулей, тут место было. Вот здесь мы и прятались, когда орочи и патрули перекрывали нам проходы к побережью после набегов на их города и селения дальше, чем на три дневных перехода от берега», рассказывал Эрик Трою, пока они с ящерицей сноровисто разбирали лодку. «Орки эту бухточку никогда внимательно не обыскивали. Так, сверху посмотрят, и дальше рысят. Да и вообще в эти места не особенно много поисковых отрядов отправляли. Один, два, больше не упомню. Они ж знали, что тут на шесть дней пути Драккару пристать негде. Вот и не обращали особого внимания на эту часть побережья». «И как же вы отсюда выбирались?» — поинтересовался Трой, припомнив, как они мучились ночью. «А никак!» — расплылся в улыбке Эрик. «Мы здесь после набега просто отсиживались. Ну, если прижимало, и добраться до условленного места на побережье не было никакой возможности. Причем чаще всего это случалось, когда мы были нагружены добычей и ранеными. А в таком составе отсюда на латчонке ничего особенного не переправишь». Сам же видел ночью, какой здесь прибой и грифы. Тем более, что к тому моменту уже все побережье от нашего набега на ушах стояло. И урочи галеры вдоль берега так и шастали. Так что тут мы только отсиживались. «Вон там пещера есть», — он кивнул куда-то в темноту. «А для готовки тут плавника немного морем приносит. Так-то мы костры не жгли. У орков чутье почти как у собак. в миг дым учуют. Так что...» Только ночью и разжигали. Ну, чтобы чего горячего сготовить. И то, в основном, чтобы раненых покормить. Да тряпки для них, которыми раны заматывали, наново прокипятить. А остальным уж как получится. Порки-то хоть ночью и видят куда лучше людей, а всё равно в основном твари дневные. Да и скалы тут вокруг по берегу такие, что даже днём ноги переломать можно запросто. А уж ночью... Так что к тому моменту, когда их патрули по утру начинали шастать, дым уже успевал рассеяться. «В смысле никак?» — не понял Трой. «Как вы в таком случае до дома-то добирались?» «Ну, через пару недель орки успокаивались, и мы отсюда уходили и выдвигались к тем местам, где дракарам к берегу подойти можно. Там и грузились. Я ж говорю, отсюда никак не выберешься. Дракар не подойдет, а на такой лодке...» Он мотнул подбородком в сторону груды костей и кожи, в которую превратилась в та лодочка, на которой они добирались до этой бухточки. Прорваться через прибой в море можно, только если в ней как минимум четверо опытных грибцов будет. Сам же видел, даже к берегу тяжело, а уж обратно. А больше пятерых-шестерых в нее, сам видишь, не влезет. Если же еще хоть какую-то добычу загрузить, то и пятеро с трудом входит. Так что толку никакого лодками перегружаться. Тут скорее медведь посидеет, чем вся толпа на дракаре окажется. А Дракару, с неполным расчетом грибцов, поблизости от берега маячить опасно. Если на румах грибцов мало, Дракару от галеры ни за что не уйти». «И что, никто никогда вас в этой бухте не обнаруживал? Даже с моря?» «Не-а», довольно мотнул главой два топора. «Тем более с моря». «Вход-то, сам видишь, скалой прикрыт, а с лодки обыскивать... Здесь таких бухточек не один десяток. Замучишься у каждой останавливаться, спускать лодку и осматривать. Причем у большинства бухточек вообще выхода наверх нет. Сплошная скальная стена. Так что и смысла нет. А суши...» Эрик матнул подбородком в том направлении, в котором, как он говорил ранее, вроде как должна располагаться какая-то пещера. «Здесь проход по пещере. Узкий. Человек протиснуться может, хотя насчет Тарварда я бы не поручился». А вот орк точно застрянет, так что они сюда как-то пару раз тыркнулись, застряли, а дальше не полезли. Мы свои следы всегда хорошо скрывали, иначе бы я перед тобой сейчас не стоял. В той бухте они провели две ночи, потому что, несмотря на потерю мешков, оставившую от их продуктовых запасов едва четверть, сразу отправиться в путь через незнакомую местность трой не рискнул. Несмотря на то, что Эрик утверждал, что места здесь глухие и ненаселенные. Нет, когда-то, лет 20 назад, все было именно так. Но как оно теперь? Согласно тому плану, который они составили еще в Угилое, когда Трой ознакомился с тем пакетом документов, которому передал два топора, на этот раз, как лыхши гуглых нык, планировалось выйти с севера, со стороны города Аркарана, которым, к тому же, Трой должен был оформить хотя бы одну подорожную. Несмотря на то, что они планировали идти скрытно, без захода в поселение все равно вряд ли получится обойтись. И информация нужна, и продукты. Нет, на крайний случай можно было обойтись и охотой. Но именно на крайний. Пока завалишь зверя, пока освежуешь, пока уберешь все следы, пока обработаешь мясо, времени уйдет уйма. Да еще и не факт, что следы получится убрать так, что их никто не найдет. Отходов-то останется много. Требуха, кости, шкура и так далее. Так что даже если их закопать, не факт, что те же волки или медведи не откопают. Да и без этого все равно может остаться что-то, что заметят местные охотники. Сломанные ветви, следы крови, зарубки на стволах, на которых будут рубить кости. Это только неопытному взгляду кажется что лес большой, и в нем можно спрятать все, что угодно. Опытный охотник знает, что звери всегда ходят одними и теми же маршрутами, ведущими к весьма небольшому количеству мест кормежки, еще более редким водопоям и к вообще крайне редко встречающимся солончакам, зарослям целебных растений и так далее. Причем ареалы обитания любого стада, прайда или стаи всегда жестко обозначены, и границы их яростно отстаиваются. Поэтому для опытного охотника не составит особого труда обнаружить и просчитать по следам все, что недавно случилось в знакомом лесу. Ну, а от местных информация вполне может дойти до орков, которые непременно заинтересуются, кто это тут у них под носом устраивает заготовку продуктов. Возможно, подобный подход слегка отдавал паранойи. Но уж больно ставки были высоки. Так что охотиться они собирались только тогда, когда пойдут совсем уж глухие места. А поблизости от поселений или торговых трактов вообще лучше питаться в сухомятку, не разводя костров. Соваться же в поселение Бесподорожный в центральных провинциях земли Глыхнык — это лезть прямиком орку в пасть. Это здесь, на севере, можно было хоть как-то надеяться на бардак и отдаленность. А там… Высаживаться же в более населенных местах. Трой после того случая с рыбаком, который выдал его орочим патрулям. Опасался. А ну как, кто случайно заметит? И нате, пожалуйста, получайте полноценную загонную охоту, которую орки так любят». Так что после прибытия они со Сверенель полный день рыскали по окрестностям, разведывая подступы и пытаясь обнаружить чьи-нибудь лишние глаза поблизости. Но все было тихо. Поэтому уже на следующее утро их небольшой отряд двинулся в путь. «Герцог, а вы уверены, что этот человек сумеет все сделать так, как надо?» Гулко прогудел Авлин, когда Яхан уже закончил переодеваться в лохмоте, который они позаимствовали четыре дня назад, с парочки страшил, охранявших от птиц поле Вики. Эрик тогда еще побухтел, что местные совсем зажрались. Вполне себе еще приличные вещи на подобное пускают. «Если бы кое-кто не утопил наши припасы, нам сейчас не потребовалось бы лезть в это село», — огрызнулся Эрик. После того, как ему пришлось выбирать, что поймать, гномы или мешки с припасами, вследствие чего они и оказались в столь незавидном положении, северянин гнома не взлюбил. И постоянно искал, чем бы зацепить, правда, только словесно. Но вовсе не вследствие собственной сдержанности, а потому что Трой еще в самом начале заявил, что первая же их физическая стычка будет означать для ее участников мгновенное изгнание из команды. Когда же Сверниэль попыталась возразить, что без гнома им не удастся скрыть последствия ритуала, вследствие чего после его окончания Темный ветвь» будет светиться в магическом диапазоне как самая яркая звезда небосклона, герцог Карвиндейл холодно заявил, что предпочтет рискнуть и пойти вот таким светящимся, нежели продолжить путь с кем-то, кто не способен верно и точно исполнять взятые на себя обязательства и не умеет работать в команде. Ибо в этом случае шансов выполнить необходимое точно будет меньше. Так что... Два топора даже при самом сильном раздражении старался держать свои кулачищи подальше, как от своих любимых братьев, так и от физиономии гнома. Авлин же на все его наезды реагировал даже не с гномьем, а скорее с эльфийским высокомерием. То есть просто задирал нос и холодно молчал, не реагируя на наезды. Вот и сейчас он молча смотрел на герцога Арвиндейла, полностью игнорируя Эрика. «Вы можете предложить для выполнения подобной задачи более подходящую кандидатуру, Гленд?» С легкой усмешкой поддел его трой. Гном дернул щекой и отвернулся. Да уж, похоже, что у себя дома гном точно очень давно был весьма влиятельной фигурой, на которую даже наезжали со всем возможным уважением. Поэтому прямые и грубые выпады северянина его, несомненно, сильно задевали. Хотя он изо всех сил старался этого не показать. Трой вздохнул. Пожалуй, стоит переговорить с два топора, чтобы он умерил пыл. Незачем доводить Авлина до взрыва. Никому от этого легче не станет. К вечеру ящерица не появился. Так что спать пришлось ложиться на голодный желудок. Ночью решили не дергаться, а с утра выдвигаться на опушку и попытаться рассмотреть, что там творится в деревне. Однако обошлось. Яхан появился в лагере с рассветом. Но после того, как он рассказал, что с ним произошло, пришлось срочно собирать манатки и давать ходу. Слава богу, продуктов он все-таки принес. «Ты конишь меня! Как раз в подвал трактира и упрятали!» «Прямо к каракам. хмыкнул Эрик, на ходу уминая здоровенный кусок буженины, зажатый между двумя кусками хлеба размером с полкаровая. «Ну, не совсем», — улыбнулся Яхан. Там коморка была в углу, вот туда они меня и определили. А дверь по ленам приперли. Посчитали, что против дурачка этого достаточно. А как все затихло, я ножом через щель бревнышко отодвинул, да и выбрался. А тут все к моим услугам. А где ты прокололся-то, что тебя загребли?» Пыхтя поинтересовался гном, также успевающий на ходу отдавать дань жирному копченому куплуну. «Да нигде!» пожал плечами северянин. «Они меня для мясного налога взяли. Не додумал я. Это для жертвы дурачок не подходит, а в котел — вполне. А у них сейчас тут с человечной беда полная. Очень много народу на алтарях извели. Так что, хотя ворки налог и уменьшили, для оставшихся он тяжкое время. Ну, судя по тому, что я услышал, пока меня к старости волокли. Тот такой радостный был, когда меня увидел» что мне даже немного стыдно было, когда я из подвала выбрался. Вот, думаю, человек расстроится». И ящерица хитро улыбнулся. «Что насчет погони, думаешь?» — поинтересовался Трой. «Скоро очухаются». «Вряд ли», — качнул главой Яхан. «Народу в деревне почти нет. На центральной улице у двух третей домов ставни крест-накрест горбалем заколочены. А я думаю, в жертвы точно не с центральной улицы начали отправлять. Да и вообще». Я из мужиков только троих видел. Да и те, скорее, старики. Все равно, четыре часа идем самым быстрым темпом. Ну, как лес позволит. Сверинель. Слушаю, трой. Тут же отозвалась эльфийка. Вот уж кому лес точно не мешал, так это ей. Можешь намагичить пару-тройку сигналок, чтобы точно знать, идут за нами или нет. Эльфийка задумалась, а затем кивнула. Сделаю. Только надо найти место, которое не обойти. А враг, ручей, прогалину в плотных зарослях. До вечера сигналки так и не сработали, так что Трой решил возможным посчитать, что погони не было. А вот насчет того, что староста не отправил гонца к ближайшему Оручему стойбищу, никакой уверенности не было. Вернее, наоборот, 80 к 20, что отправил. Поэтому им следовало уйти от той дороги, вдоль которой двигались до сих пор, и попытаться двинуться напрямик. Тем более, что Эрик утверждал, что знает путь через лес. До Аркорана добрались почти без проблем. Два топора действительно неплохо помнил маршрут, хотя три раза они немного заплутали, поскольку запомнившиеся Эрику ориентиры за прошедшее время просто исчезли. Старый кряжистый дуб оказался срублен, три кривые сросшиеся сосны были, похоже, опрокинуты ураганом, после чего благополучно сгнили, а приметный мыс на реке за прошедшее время практически полностью размыло. Но пень от дуба сумела обнаружить свириниель. На ствол стволы сосен после часа поисков наткнулся лично Трой, а место, где был мыс, отыскал гном с помощью небольшого рунного ритуала. Как он выразился, «Земля все помнит, только надо уметь спрашивать». Так что... Уже на третий день они вышли к торговому тракту и, стражась, двинулись вдоль него. А на одиннадцатый добрались до Аркарана. На этот раз Трой решил отправиться в город вместе с ящерицей, рассудив, что, во-первых, в случае чего вдвоем отбиваться с подручней, а то, если что, из города выбираться будет куда сложнее, чем из почти обезлюдившей деревни. Стены, стражи, да и орки в городе, скорее всего, имеются. Ну и пара подорожных лучше, чем одна. В городах-то их требовали нечасто. А вот в любом поселении староста был обязан ее непременно спросить. Тем более, что ближе к Хлыкшигу вполне могла сложиться ситуация, когда заход в какое-нибудь поселение за продуктами и информацией окажется потенциальным походом в один конец. То есть, по идее, таковая опасность существовала и сейчас. Но пока Трой оценивал вероятность подобного исхода, не слишком высоко. При наличии подорожный, конечно. А то все могло бы кончиться как у ящерицы в том селении, в которое он зашел за продуктами, только с куда более печальным итогом. А вот ближе к короче столицы все должно было стать куда более сурово. Но при этом могла сложиться ситуация, когда надо будет рискнуть. Причем, в случае, если рисковать придется ему самому, риск может оказаться неоправданным. И на такой случай лучше, если у них будет человек, потеря которого не сделает бессмысленной всю экспедицию. Тем более, что ящерица уже успел зарекомендовать себя как человек, вполне способный находить выход при резких изменениях обстановки. Город встретил их с северянином настороженно. Несмотря на то, что стражу у ворот несли люди, да и на городских улицах орков также было не видно, в городе они точно были. Трой сразу и не понял, откуда у него появилась уверенность в этом. А потом до него дошло, что дело в запахе. Здешние орки пахли по-особенному. Не так, как их восточные собратья, которые, впрочем, не столько пахли, сколько воняли. Жуткой смесью немытого тела, варжьего и овечьего навоза, запаха гниющей пищи изо рта и еще черти чего. Эти же действительно пахли, хоть и неприятно, ну, на вкус трое, но и не так, чтобы вышибало слезу. Да и вообще, вполне возможно, не ассоциируйся подобный запах с орками, он бы не то чтобы трое понравился, но, скорее всего, не раздражал бы. А сейчас раздражал. Людей на улицах по светлому дню было не так, чтобы и много. Но те, кто были, бросали в сторону двух чужаков не очень-то радушные взгляды. Так что они с Яханом, шустро перейдя превратную площадь, нырнули в боковую улочку и протопали пару кварталов. После чего сделали еще пару поворотов и вышли на небольшую и совершенно пустынную площадь. Теперь предстояло оглядеться и найти возможность собрать первичную информацию. Информация о кое-каких контактах у Трой была еще со времен его предыдущей вылазки. Прежде чем он выбрался из клетки, толстая Луфф рассказала ему о своих контактах в Аркаране. Да и о самом городе тоже. Да и в тех бумагах, которые принёс ему Эрик, также кое-что было. С теми беженцами, что они вывезли из прибрежных городов земли Глыхнык во время их предыдущего дерзкого рейда, основательно поработали и сумели многое накопать. Потому что среди беженцев оказалось и несколько представителей криминалитета, с обширными связями по всему побережью и северу. Так что совсем уж слепым котенком он не был. Но какие из этих контактов все еще живые и действующие, еще предстояло узнать. «Вон таверна», — оживился ящерица, кивая в сторону потемневшей деревянной вывески, на которой было вырезано изображение кружки и тарелки, слежащей на ней птичьей ножкой. Не то чтобы очень уж искусное, но вполне узнаваемое. Трой огляделся по сторонам. Больше никаких забегаловок поблизости не было, так что выбирать было не из чего. Поэтому он повернулся к спутнику и согласно кивнул. В таверне было пустовато. И дымновато. Похоже, в очаге забился дымоход, а хозяин почему-то не сподобился пригласить трубачиста. Они прошли через весь зал и уселись за стол в дальнем углу, у окна с распахнутыми ставнями. Тут дышалось слегка полегче. Некоторое время ничего не происходило. Но затем толстый мужик, стоящий за стойкой, который пару раз бросил на них вопросительный взгляд, повернул голову и что-то рявкнул в сторону женщины, сидевшей сбоку от стойки на колченогом табурете, обессиленно опустив руки. Однако та никак не отреагировала на этот рык. Мужик тяжело вздохнул и выйдя из застойки, пошкандыбал к ним, тяжело припадая на протез, бывший у него вместо левой ноги. Впрочем, похоже, человеком он был весьма опытным, поэтому сразу же прихватил кувшин с пивом и несколько глиняных стаканов. Что будете заказывать? поинтересовался тавернчик, бухнув на стол кувшин и стаканы. А чего есть? тут же поинтересовался ящерица. «Бобы тушеные, флис вчерашний, грудинка жареная, но только остатки», — перечислил хозяин. «Неси все», — решил Трой, поднимая кувшин и разливая пиво. «Но чуть позже. А пока присядь и выпей с нами». «Посетителей у тебя, как я вижу, немного, так что развлеки нас доброй беседой. Мы пришли издалека, и нам интересно, что творится у вас в городе. А то стражи на воротах как-то слишком подозрительно на нас смотрели». Хозяин удивлённо воззрился на них. «Издалека? Но как? Ведь большие люди запретили покидать свой Амнон!» Трой мысленно чертыхнулся. Вот и первый прокол. Амнон в земле глыхник был чем-то вроде графства, с тем отличием, что центром каждого Амнона непременно являлся город. И что теперь делать? «Ну, ты же, наверное, знаешь, хозяин, что есть такие люди» которые всегда готовы помочь другим людям в исполнении их желаний. Вступил в разговор Яхан и, подмигнув хозяину, продолжил вкратчивым тоном. Разных желаний, в том числе и тех, которые не слишком одобряются большими людьми. Вот мы как раз на таких и работаем. Трой бросил на ящерицу благодарный взгляд. Молодец парень, быстро среагировал. Однако реакция хозяина оказалась совсем не той, на которую можно было рассчитывать после таких заявлений. «Вы?» — дрожащим голосом произнес он с выражением дикой надежды на лице. «Вы привезли Усль?» Тройс с ящерицей переглянулись. «Усль? О чем ты, добрый человек?» Трактирщик нетерпеливо махнул рукой и торопливо заговорил. «Не надо. Я знаю. Мне сам Тугрикм говорил, что скоро будет поставка. Буквально на днях. А мне Усль очень нужен. Очень. Жена без него заснуть не может». А если вдруг засыпает, так сразу же просыпается и кричит. Жуть как кричит. Потому ни я, ни жена ночью спать не можем. А нам ведь работать надо, народ обслуживать. У нас таверна известная, вся округа к нам ходит. Вы не смотрите, что сейчас народу нет. Вечером тут не протолкнуться будет. Да к нам даже, бывает, большие люди заходят. И какие? Сам Фыхкак у нас как-то обедал. А жена, если без усли, так совсем никакая. Или даже того хуже. Третьего дня еле успел ее из петли вынуть. Уже даже почти бочку оттолкнуть успела. Чудом добежал. С такой-то ногой. Трой с Яханом переглянулись, после чего герцог Арвиндейла осторожно поинтересовался. «А что у вас случилось?» Трактирщик удивленно возрился на него. Почти сразу же у него на лице нарисовалось понимание. «А, ну как же, ну как же, вы же не местные». И он горячо заговорил. «Мы заплатили все. Все налоги. Совсем все. Более того, наши старшие и тили ее брат Умтур ушли в охлыкшик добровольно». Тут голос трактирщика начал звучать с надрывом. «Шаманы очень ценят тех, кто согласился стать жертвой добровольно. Так что мы получили освобождение от мясного налога на 12 лет. Сам старший шаман Ивхык выдал нам индульгенцию». Тут трактирщик, дрожащей рукой, схватил стоящий на столе стакан с пивом и одним глотком осушил его. Несколько мгновений он сидел, отдуваясь и тяжело дыша, а затем его плечи опустились, и он заговорил уже глухо. «Ивкиль все называли солнышком. Она и была им. Веселая, смешливая, всегда с улыбкой. Ее голос звонким колокольчиком разносился по всей улице. Не было никого, кто посмел бы ее обидеть. Наоборот, наши соседи сами набросились бы с палками на любого, кто только лишь бросил злобный взгляд в ее сторону. Ее все любили. Все!» Он снова тяжело со всхлипом вздохнул. Они приехали из столицы. Старший шаман и двое учеников. И в Киль как раз побежала к матушке у Метея за молоком». «Жена собиралась делать уфту, а молока, чтобы запарить зерно, как на грех не оказалось. И Евкиль сама вызвалась сбегать принести. Она уже возвращалась, когда они... они...» Трактирщик всхлипнул, а сидевшая рядом со стойкой женщина завыла в голос. Трой с Яханом окаменели. «Они даже не стали ничего осмотреть или спрашивать». «Просто взяли мою девочку и...» Он гулко сглотнул и закончил уже еле слышным шепотом. «Когда я прибежал в хилл они уже выпотрошили ее и, насадив на вертел, поджаривали над очагом. Она... она уже даже подрумянилась». Он замолчал. Трой сидел, окаменев. Лицо Яхана превратилось в застывшую маску. Страшную маску. Несколько минут в таверне висела абсолютная тишина. Даже угли в очаге от чего-то перестали трещать и постреливать. А потом трактирщик вздохнул и заговорил как-то уже более спокойно и уныло. Они тогда сильно ругались, кричали, что мяса мало, и потому еще отрубили мне ногу, по колено. Но я отдал бы обе и целиком, если бы это могло вернуть мою доченьку. Они ведь даже не стали смотреть мои бумаги. А я ж всё принес. Всё. И на уплату, и от старшего шамана, и от магистрата, опять же. А они. И тут же заговорил на другую тему, причем куда более нервно. Так что мне усль край нужен. Я даже подороже могу купить, если что. Не намного, но. Так как, продадите? Или уже ту грик мы все сдали? Его глаза лихорадочно ощупали их фигуры и впились в лежащие рядом мешки. Яхан бросил на трое вопросительный взгляд. Тот пока никак не отреагировал. Он еще не понял, что и как надо делать в такой ситуации. В принципе, кое-какой толк от захода в таверну был. Они узнали имя одного из криминальных главарей этого города. Причем Толстая луп, как ему помнилось, упоминала его в числе тех людей, которые были ей должны. Так что первую ниточку они, так сказать, ухватили. Но вот что делать с трактирщиком? Просто уйти? А как он на это отреагирует? Вполне может вцепиться и разораться. Трактирщик же все продолжал говорить. «И это еще ладно, если просто повеситься. Я другого боюсь. Не дай благословенный шик, кто из уважаемых больших сюда зайдет. Она...» Тут трактирщик едва не задохнулся от возмущения. «Она же может их оскорбить!»